Хромые начинают говорить, а слепые ходить, как только я сделаю пассы. Я медиум, колоратурный гипнотизер и спиртуозный контролер человеческих душ. На последних сеансах Ван Арбори, покойный председатель уксусно-горького общества, мог только при моем посредстве возвращаться на землю для бесед со своей сестрой Джейн,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 Хорошо, говорит мэр, заплачу, полагаю, что моя жизнь стоит этих денег.